Глава девятнадцатая. Сосредоточенность на лицах моих девушек можно было продавать на развес. Наспех собравшиеся, серьезные, суровые, одним словом, воительницы. В детстве мне каждый солдат представлялся могучим, крепким воином. Сегодня мощь пряталась в субтильных фигурках с выдающимися бюстами. Начал понимать безрассудство и насмешливость бейки. Здравый смысл спрашивал, «Осознаю ли я, что отправляю почти каждую из них на верную гибель? Что из этого сумасбродного рейда по собственным же могут вернуться не все?» Осознавал и смеялся. Другого выхода попросту не оставалось. Склады оказались богаты на сухпайки и патроны, но я велел много не брать. Затяжных боев не ожидалось. Не справимся с тем, что взяли с собой, не справимся и с большим. Незачем обманывать самих себя. Вышли. Сложно поверить, что еще час назад мы попросту обсуждали, куда и кто двинется. И вот уже сейчас, настороженные и злые, прочесываем лес. НАТО направляло нас. Дром Камикадзе воспарил в воздух и умчался в предрассветную мглу. Девчонок набрал на четыре отряда. Пошли в разных направлениях. Обещали держать связь. Каждые 15 минут проверка. Ведущий выставил белку. Вооруженная привычным пистолет-пулеметом, она осматривала каждый куст. В ее бдительности я не сомневался ни на секунду. За ней шла хромия. Несмотря на весь кредит доверия, не позволил ей быть замыкающей. А если она ударит нам в спину? Опасение предательства не позволяло мыслить здраво. Велел идущий с нами Сейрос держать ухо востро и следить за каждым ее движением. Эльфийка лишь пожала плечами. Ее дело третье. «Влада!» – чуть слышно окликнул полевого врача. Поход давался ей труднее остальных. Женщина подняла на меня взгляд. Прочистил горло, начал вновь. «Влада, как работает защитный купол?» «Купол?» «А, купол!» – замешкалась на пару мгновений, прежде чем ответить. «Это особый магический энергозатратный комплекс». Любой проникающий сквозь него снаряд имеет вес и инерцию. Магомагнетическое поле оказывает на него воздействие и сжимает до микроскопических размеров. Разве нельзя было разработать что-то подобное против танков и прочих дронов? Ты слишком наивен, сероглазый. Или как мне теперь тебя называть? бейка 2.0, командующий Потапов? Смеется и издевается. Как будто хочет показать, что я могу носить любой титул, но перед ней все равно останусь безусым юнцом. Ничего, я в этой роли лишь на пару дней. Как-нибудь перетерплю. И все-таки она выдохнула, приуныла, когда я пропустил подколку мимо ушей. Танки и дроны не набирают тех же скоростей, что и снаряды. Вот и весь ответ. Но ты ведь в самом деле спрашивал не об этом. Она права, не об этом. Ты хочешь понять, куда делся наш купол? Его отключили физически и изнутри, просто проникнув в общую систему управления. И никто этого не почувствовал? Не установлено никакой защиты? Я не знаю, фаерволов? Влада прищурилась. Я сбавил тон. В систему так просто проникнуть? Как думаешь, сероглазый? Мы каждый месяц отстраиваем по новой казарме? Кивнул. Ответ понял. Если бы для царинатцев было все так радужно, как мне думалось, часть бы уже давно обратили в руины. Но ведь тройняшки выскочили первыми, да? Влада верно истолковала мой довод. Если это первый арт-налет для девчат, и они всегда были защищены, то как догадались? Тут все просто, мальчик. Тройняшки-кендеры. Что ты знаешь о кендерах? У них до детского маленький рост, а еще острые уши, почти как у эльфов. Если последние произошли от дельфинов, а люди от обезьян, эти умудрились развиться из лемуров. Спрашивать, к какому типу животных местный Дарвин отнес орков, я не стал. Влада продолжила. Они попросту услышали. Ну и догадались, конечно. Свет в части не гаснет никогда. И об этом говорят на каждом брифинге. Ты забыл? Отвлекся на нем в самый неподходящий момент, проскрежетал зубами в ответ. Владу это забавляло. «Ты еще совсем мальчик, сероглазый. Не знаю, почему Бейка решила в свое отсутствие доверить командование тебе. Если уж заговорили о командующей, поправиться», — бескомпромиссно заявила врач. Я закачал головой. «Не об этом. Разве это нормально?» Собственными глазами видел, как ее завалило. «Разве она тебе не рассказала?» или ты хотя бы не догадался, все дело в том, что она не совсем человек в привычном для тебя понимании. Ее физическое тело – оболочка для духа. Не больше. Заметил ее стальные руки. Руки? Я думал, это перчатки. Часто заморгал, не скрывая удивления. Влада кивнула. Не я один такой. Все так думают. Руки единственные, что она не в состоянии воплотить вновь. Если хочешь точнее, Не может отрастить себе подвижные, как прежде, пальцы. Пользуется протезом. Закусил губу. Что ж, буду иметь в виду. В остальном-то она хоть девчонка? Владов вскинула брови, заслышав мой вопрос. О, рядовой нацелился на трусики командующий? Это так мило, сероглазый. Тогда не буду раскрывать всех карт. В женщине же должна оставаться интрига, правда? Неохотно кивнул в ответ. Собрался с мыслями. Неприятная догадка ужом вертелась в голове. Пресловутый крот мог оказаться гораздо ближе, чем хотелось. Кто может проникнуть в систему, обойдя кучу защитных механизмов, и кого нельзя отследить по нейроимпланту? Только та, у которой его нет. Там, когда мы планировали нашу вылазку, вновь обратился к Владе. Она широко улыбнулась, словно ждала этого вопроса. Белка была вне себя от злости, а ты угомонил ее конфеты. У тебя волшебные конфеты? О, наивное милое дитя! У тебя внезапный приступ тревоги? Хочешь волшебную таблетку? Покачал головой. Нет, хочу узнать о белке чуть больше. Для того, кто провел с ней несколько ночей и даже сумел вытащить в город на свидание, ты до удивительного не сведуешь, сероглазый. Но если уж ты изволишь, Белка — не настоящая сирота». Приподнял бровь, но промолчал. Влада выдохнула. Родители отказались от нее, вышвырнули на улицу. Мне она рассказывала совершенно другую историю. Влада согласно кивнула, словно иначе и быть не могло. «А ты бы на ее месте поступил иначе?» «Нет, Сероглазый, не подумай обвинять ее во лжи». И трудное детство, и попытки ее родителей пристроить в дорогое образовательное учреждение – все это было. А вот все, что после – выдумка. Белка попыталась ограбить магазин ради денег, вернуть потраченное родителям. Поймали? А чего ты ждал, сероглазый? Хозяин магазина не имел к ней претензий. Но кого это волнует? Родители Белки предпочли отказаться от нее в самый трудный момент. Ужасно. Влада пожала плечами, думая иначе. Не думаю, что у них был другой выбор, иначе их ждало усечение в правах, потери работы. Вместе умирать от голода веселей, но незачем. Она сама требовала от них отречения. Правда, втайне надеялась, что этого не случится. Бросил взгляд Белки в спину. А мне ее карамельная предыстория с призывом была по нраву. Она страдает от боязни, что от нее откажутся вновь. Лишь делает вид, что недолюбливает Бейку, но видит в ней старшую сестру, которая нашла ее среди отбросов и подарила, подарила порядок, дисциплину, дружбу. На свой лад, конечно же, но сути это не меняет. И потому Белка так отреагировала на смену руководства. «Да, она ничего не имеет против тебя». А вот вдруг исчезнувшую бейку считает предательницей. Еще одной, что бросила в общей череде предательств. Подруги, родители. Обжегшись на молоке сероглазой, это наивное дитя дует на воду. Это все еще не объясняет, как ты смогла ее урезонить. Я побыла с ней рядом. Влада развела руками. Что успокаивает ребенка? Объятие. Не в смысле полового влечения, мальчик. В нем она топит лишь скопившееся напряжение. Ей нужен кто-то, на чье плечо она может опереться. Грудь, в которую можно уткнуться. Да уж, у Влады было куда уткнуться. Места бы хватило пяти белкам. И для тройняшек бы уголок сыскался. Она будто поняла, о чем я думаю. Самодовольно ухмыльнулась. Будь с ней не только мужчиной, но и другом, и старшим братом. Тогда она успокоится. «Еще есть вопросы, Сероглазый?» Я покачал головой. Да и настало время общей связи. Перекличка прошла как обычно. Никто из девчат ни на кого не наткнулся. Разведка дроном до сих пор не принесла результатов. Ириска докладывала мне о каждом изменении курса и отрицательно качала головой. Сквозь встроенную оптику камеры никакого лишнего движения не обнаружено. Хроме вздрогнуло, когда я с ней поравнялся. Белка фыркнула, но промолчала. «Ничего, девочка, дойдут мои уста и до тебя. Хроми, есть разговор?» «Да?» Заикалась она сейчас не хуже Айки. «Скажи, что ты умеешь?» Тут же остановил ее жестом. «Только не говори, что ты маг. Мы все здесь в курсе. Я бы хотел иметь четкое представление о том, на что ты способна. Ее нерешительность можно было мазать на хлеб вместо масла». Она попыталась остановиться, но я взял ее за предплечье, потащил словно маленькую. Влада за нашими спинами игриво ухмыльнулась. «Я маг? Ну, то есть мои умения — это магия. А если ты откроешь ветку умений через и ассистента он тоже высветит в способностях магия?» К удивлению она кивнула. «Ну, я маг, не понимаешь? Понимаете?» Тут же поправилась, спрятав как привычку коверкать слова, так и тон обращения. Сейчас она видела во мне ту самую бейку 2.0, о которой говорила врачиха. Чуть не заскрежетал зубами. «Эта способность такая магия. Я не выбираю заклинания. Они просто воплощаются из моих фантазий». Слова она подбирала с трудом. Спотыкалась дважды, проверяя описание прямо на ходу. Выдохнул, успокоился. Так у нас дело не пойдет. А если ты нафантазируешь здесь ледяного дракона, а мне, скажем, три руки, явится ящерица, конечность отрастет? Вот тут она возмущенно затрясла головой. Все в пределах разумного. Разумного, значит, я бы поспорил, и в лихорадке не предвидится то, что возможность плеваться огнем лежит на грани здравомыслия. Но спорить не стал. Тогда объясни, как это устроено. «Я ружемант. В моих руках пушки бабахают крепче и дальше у друзей, и чахнут у врагов. Доступно? Да. Понятно? Еще бы!» Хромия смутилась. «Магия как способность. Это когда я могу воплотить из внутренней энергии огонь, или сделать себя легче перышко и направлять потоками ветра. Но я не смогу превратить танк в гусеницу, или стрелять из глаз, как из ружей». Что-то, во что можно воплотить энергию, значит. А преобразование на грани плотности. Понятно, что ничего не понятно. А можешь сделать танк легче перышко, И уже его вновь покачало головой. Танк имеет антимагическую защиту. Это старые ружеманские механоиды не были ничем подобным защищены. И то там все зависит от размеров. Это как сколько раз ты подтянешься на последней физухе выжил из себя двадцать два раза что я что потапов прошлый свое тело держали в строгости ответил а если бы ты весил килограмм двести скажешь тоже ни разу она согласилась со мной кивнула здесь точно так же размеры объекта на который влияешь играют роль я могу ослабить броню танка но не превратить его в бумагу а если враг наложит щит магический «Нечто вроде купола. Сможешь снять? Или создать точно такой же?» Она замешкалась перед ответом, задумалась. Словно подыскивала слова, чтобы правдоподобнее соврать. «Я смогу окружить себя защитным экраном. На других пробовала, не хочу об этом говорить». В глазах сверкнула мольба. «Ладно, не будем упорствовать. Если она мне солжет, я все равно не разберу. А снять с врага?» Маги сотого уровня на такое способны. Я слышала, да и видела. Не все. Одинаковый класс еще не означает одинаковых способностей. У всех по-разному. Отправил мысленный запрос Ириске. Та подтвердила ее слова. Если это правда, то вряд ли она могла расправиться с нашим магическим куполом. Да сотого ей еще гнать и гнать. С другой стороны, Бейка наверняка об этом знала. Но все равно подозревала Хроми не назвала имен чтобы поиграть из неуверенности или желала посмотреть как я справлюсь с этой задачей командующая была похожа на кого угодно но не на то что понапрасну рискует значит вариант номер два Хроми открыла рот чтобы что- то спросить и тут же прогнала желание прочь покачав головой запищал зуммер и риска тут же сообщила мне о входящем на связь вышла нато есть обнаружила На миг она показала чуть больше эмоций, чем обычно. Вопросы были излишни. Каждый из нас вывел себе изображение с оптики дрона. Смотрите фотографии. Ребята не дураки. И... Волосы на загривке встали дыбом. Чувство близкой опасности ударило в голову. Заставило действовать. Схватил в охапку рядом стоящую Сейрос. Дернул в сторону. Короткая бесшумная очередь вспорола древесную кору там, где эльфийка стояла мгновение назад. Испуганно заметалась в голове ириска. Залечь! Занять оборону! Все пошло не по плану. Откуда эти ребята здесь так рано? Но вопросы времени не осталось. Янтарь завыл словно бешеный вепрь. Винтовка озлобленным зверем готова была вырваться из рук. Загрызть прячущихся между деревьев рейдеров. «Ириска, видишь их? Подсвети!» Камуфляж врагов отлично их прятал. Мой ИИ лишь растерянно развела руками. «Атакованы!» Сообщения пришли одновременно от двух групп в разных концах. Чувствовал, что и четвертую не избежит та же участь. Пара десятков человек? Отсох бы убейки язык за такую ложь. Ириска только здесь насчитала полтора десятка. Подмоги ждать не стоило. Сейрас перекатилась, выхватила пистолет из кобуры. Обойма беглым огнем ушла в молоко. Механик умела стрелять, но сейчас сплоховала. Или ее цель оказалась слишком юркой. Мне удача улыбнулась больше. Срезал одного рейдера, когда тот, огрызаясь беспорядочным огнем, менял укрытие. Второй, попытавшийся оттащить уже мертвого товарища, схлопотал пулю прямо в голову. Завалился на спину. Нелепо раскинув руки. Белка была само проворство. Спряталась за деревом. Нутром, почуяв опасность, присела. Туда, где она стояла мгновение назад, впечаталась тихая, едва слышная очередь. Девчонка сориентировалась тут же. Стреляла на слух. Машинально и по инерции. Жертвой ее тренировок стал укрывшийся в траве рейдер. Мертв. Мертв. И этот мертв. Раненый. Мертв. Ириска скакала от одного тела к другому, проверяя биосигналы. Полезно знать, кто еще сможет, как в детстве, как будто из последних сил, а от кого подлян ждать не стоит. НАТО просила взять хотя бы одного живьем, но я самолично по паре контрольных вгонял в раненых. Лучше не рисковать. Владу зажали с двух сторон. Ведомая боевым инстинктом, она загнала саму себя в ловушку. Вооруженные дробовиками штурмовики ловко перескакивали от одного укрытия к другому в промежутках между выстрелами ее же ружье вдруг замолчало заклинило поведало мне и риска выругался вскочил на ноги страх кричал что мне ни за что не успеть надежда лелеяла мечты об обратном янтарь болтавшийся на ремне колотил стволом по ногам норовил ударить прикладом в бок плевать ружеклятье в руку на другую патронного лекаря, лишь бы Влада не наложила в штаны. Осечка щелкнула по дробовику, выскочившего на врачиху рейдера. Влада не растерялась. В один прыжок оказалась рядом с ним. Приклад врезался ему в челюсть с мерзким хрустом. Через мгновение оказался рядом с ней. Пальцем коснулся заклинившего ствола в ее руках. почувствовал, как магическая энергия делает из рухляди вполне приемлемый ствол. Перекос исчез, словно по мановению волшебной палочки. И почему я этим раньше не пользовался? Резко развернувшись, врачиха сдавила спусковой крючок. Заряд дроби снес второму рейдеру пол головы. «Назад!» — крик вырвался из меня, когда оглушенный Владой первый враг чуть приподнялся и, ухмыльнувшись сквозь кровь, выдернул кольцо чеки с гранаты на груди. «Поздно! Отбежать не успеем!» Укрыться нечем. Надежда была наготове. боюкой росказни, что иногда осколки проходят над... Покрывало, сотканное из одной лишь тьмы, вмиг окружило нас с врачихой. Нет, мгновение спустя, понял я, не нас. Влада как будто сама обратилась этим покрывалом. Грохот разрыва прозвучал далеким и приглушенным. Взрывная волна прокатилась, ударила о непроницаемые стенки. А после меня мешком вышвырнула прочь. Что это, мать вашу, такое было? Все вопросы потом, заскрежетал зубами на самого себя. Сейчас еще есть чем заняться. Эльфийка вошла в кураж. А может, хотела отыграться за первые неудачи? Словно ураган вынырнула на троицу обходящих нас с левого фланга рейдеров. Первый схватился за горло, захлебываясь собственной кровью. Второй лишь успел обернуться грингра изрешетила его как мишень третий поддавшись ужасу начал беспорядочную пальбу остроухая воительница в сальто пролетела у него над головой приземлилась на обе ноги подсечкой сшибла на земь его судьба решилась с щелчком курка наш расчет не оправдался даже терпя сокрушительное поражение они не отступали зов о помощи пискнул зуммером Хромия голосила так, что у всех едва не заложила уши, и риск в мгновении ока подсветил ее очертания сквозь препятствия. В тридцати шагах от меня рейдер боролся с ней, держа за обе руки. Срежу из янтаря, и... была мысль получше. Не стрелять, скомандовал остальным, и Белка неохотно опустила ствол своего ПП. Два, три, четыре прыжка. Рисковал. С каждым мгновением осознавал, что поганец мог бы убить ее за это время. Из пистолета, ножом. Вместо этого, высвободив руку, он ударил ее по лицу. Врезался в него с обеих ног, словно пушечное ядро. Мерзавец упал на землю, Потянулся к пистолету, но понял, что мой ствол смотрит прямо ему в лоб. Опустил взгляд, смирившись с поражением. Краем глаза я заметил два обгоревших тела чуть поодаль от Хромии. Не так уж она оказалась и беззащитна.